Глава девятая. Покупка дома. На четвертый день на электронную почту пришло подтверждение регистрации в качестве резидента в Порто-Франко, и Конан счел себя достаточно подготовленным для нового выхода в город. Тем более, что к этому времени Дикий успел то ли присытиться, то ли разочароваться, бывало и такое, в своей итальянской пассии, и предыдущим вечером уже пару раз возвращался к мечтам о Грете. Как ни странно, но парням пришлось вернуться к месту конфликта с цветастыми. По иронии судьбы, именно та улица, через которую их машина протащила Гелендваген, чтобы впечатать его в забор, и была саванная. Более того, приблизившись к злополучному перекрестку, они обнаружили, что угловой дом, немного не доезжая до которого стояли румыны, и есть искомый номер 24. Удивляясь превратностям судьбы, друзья смотрели дом с улицы, и он произвел на них весьма приятное впечатление – основательный двухэтажный, сложенный из красного кирпича с классической черепичной крышей и с двумя входами. Один вход был со стороны саванной, другой — со стороны проезда. И там, и там были металлические ворота, такие же калитки и забор двухметровой высоты. Сам дом был увит то ли плющом, то ли чем-то похожим местного произрастания, отчего смотрелся почти как замок. Только окна у него были не замковые, высокие, широкие, по крайней мере, на втором этаже. Первого-то из-за забора видно не было. «Симпатичненько», — после нескольких минут молчаливого созерцания объекта из окна автомобиля произнёс Иван. «И продуманно, надёжно», — добавил Серёга. «Ну что, пошли?» Иванька первым вышел из прохладного нутра машины в прожаренное уличное пекло. «С какой стороны стучаться будем?» — поинтересовался Конан. «Тебе б только стучать, ломать, громить», — привычно пробурчал Иван. «Тут вон звоночек предусмотрен для интеллигентных и воспитанных людей». Конечно, с аванной. Нам же этот адрес дали. И он надавил на кнопку звонка. Ну да, ну да, хмыкнул себе под нос Серёга и покосился на пролом в заборе, откуда патрульные уже извлекли и вывезли останки теперь уже их имущества интеллигентных. И не хрен хмыкать тут, сами пусть не лезут к воспитанным людям, а то взяли моду чуть что так в морду, а потом ещё и шпалеров шмалять. Кстати, будем из полиции металлолом забирать, надо будет и их не забыть. «А то знаю я их ментов. Замылят трофеюшки наши». «О, идет кто-то». Калитка приоткрылась, и взором ребят предстала высокая сухощавая дама весьма преклонных лет, с короткой прической неожиданно лилового цвета. Не готовые к такому парню на некоторое время зависли. «Слушаю вас», — низким голосом на английском произнесла дама. «Хм», — прокашлялся Конан. «Прошу прощения, но нам посоветовали обратиться по этому адресу. Сказали, что дом продается». «Кто сказал?» Ледышки блекло голубых глаз, смотрели как-то сразу на обоих посетителей. При этом у парней возникло отчетливое ощущение, что уютно пристроившийся у нее слева на животе кольт 1911 в открытой кобуре находится там точно не для красоты. «Детектив Стариков», — выдал Дикий. «Стариков давно уже не детектив. Он привлеченный консультант управления полиции», — бесцеремонно поправила Ивана Дама. «И что вы хотели?» «Андрей сказал, что дом продаётся», — несколько обескураженно произнёс Сергей. «Предположим, вы хотите купить?» «Для начала мы бы хотели его осмотреть», — начал потихоньку закипать Иван. Да, с таким настроением ты, тётя Слона, не продашь», — подумал Конан. Но тут ситуация изменилась в лучшую для друзей сторону, поскольку из-за угла появились супруги Жариковы. «Магда Ивановна», — радостно воскликнула Мария, в то время как её муж приподнял шляпу и слегка поклонился. «Добрый день, Магда Ивановна!» «Ой, здравствуйте. Девушка проскользнула мимо собровцев, одарив их белозубой улыбкой и чмокнула даму в щечку. «Знакомьтесь, Магда Ивановна!» протараторила Мария. «Это мои спасители!» «Так это они тут по льбу посреди белого дня устроили и забор порта разворотили?» Оказалось, что мадам прекрасно изъясняется на русском. «Если бы не они, не знаю, что со мной было бы. Помните, я вам рассказывала, что Драгаш, румын, ко мне пару раз подкатывал...» Ему ещё Вадик обещал отстрелить всё. Так вот этот мерзавец со своими дружками подъехал на гелике, когда я Вадика из степи встречала и хотел насильно увести меня, а эти ребята не дали». Эмоции пережитого и невысказанного просто перехлёстывали у Марии через край. «Спасибо, мужики. В полиции как-то не срослось отблагодарить. Теперь я ваш должник». Вадим с благодарностью пожал руки парней. «Ну, коли так, так чего ж мы у калитки стоим? Проходите. Значит, говорите Стариков, вам посоветовал?» Посмотреть хотите? Ну, пойдемте, покажу вам дом. Машенька, а ты пока похозяйничай на кухне. Сделай кофе, пожалуйста. Вадим, извинившись, ушел загонять свою машину во двор и обещал скоро вернуться. А друзья принялись за осмотр домовладения, волею хозяйки, превратившейся в небольшую экскурсию. Дом был построен 11 лет назад братьями Иоганном и Вольфом фон Айзенберг. Оба тогда решили, что с них хватит того бедлама, который начинался в Европе, и переехали из Гамбурга сюда. А поскольку фон Айзенберги были инженерами-судостроителями, и вся их сознательная жизнь прошла вблизи воды, то и в новом мире дом они решили построить недалеко от моря. Магда Ивановна, супруга Вольфа, родом была из поволжских немцев. С будущим мужем встретилась ещё в Советском Союзе, в Николаеве, где трудилась на судостроительном заводе, а Вольф приехал в командировку по делам фирмы. У пары есть сын Михель, тоже судовой инженер, но он сейчас живёт в ное на немецкой территории. Иоганн прибыл сюда уже вдовцом, но вместе с сыном Вальтером, работавшим автомехаником. Когда парни осторожно поинтересовались, почему о мужчинах говорят в прошедшем времени, оказалось, что два года назад они поехали на охоту и не вернулись. Патрульным тогда не удалось найти абсолютно ничего от всей немаленькой компании любителей охоты. Ни трупов, ни машин, ни вещей. Даже не получилось определить точное направление движения исчезнувших охотников. Помыкавшись одна, Магда поддалась на уговоры сына и решила перебираться в Ноэхафен, поближе к внукам. Все это выяснилось в ходе экскурсии по дому и последующих посиделок. Вадим довольно быстро вернулся, да еще не с пустыми руками. Притащил заднюю ногу какого-то степного барана, которая была благополучно запечена в умевшемся во дворе тандыре. Двор, кстати, был общий с общим же просторным, вымощенным плитником бассейном Видно было, что молодые соседи довольно частые гости у Магды Ивановны. Да и неудивительно это. Вадим, как известный на весь город опытный охотник, принимал активное участие в поисках пропавших фон Айзенбергов, а Мария сошлась с Магдой чисто по-женски. Да и возможность разговаривать на родном для обеих русском языке тоже играла большую роль. Уже поздно вечером, когда Жариковы откланялись, Магда вернулась к теме продажи дома — «Ну так что, молодые люди, покупать-то дом будете?» «Домик хорош, Магда Ивановна. А сколько же вы за него хотите?» «Хотеть я могу много чего, а продаю за тридцать тысяч». «Достойная цена», — задумчиво произнес Сергей. «Так и дом хорош. Одни мастерские, оборудованные в гаражах, чего стоят. И если вы обратили внимание, все входы в дом и окна закрываются стальными ставнями с амбразурами для стрельбы. Так, на всякий случай» улыбнулась дама с лиловыми волосами. Парни переглянулись. Аргумент был более чем весомый. «Берем, Магда Ивановна», — решительно сказал Иван. «Вот и ладненько. Тогда вы монстра своего железного загоняете в гараж Иоганна и спать на его половине ложитесь. Там спален три штуки, как и в нашей половине. Выбирайте любые. А завтра с утра и оформим продажу». Парням показалось, что в какой-то миг глаза суровой женщины предательски заблестели, но это был всего лишь миг. Да и был ли? Уже в спину поднявшимся из-за стола друзьям она сказала, «И насчет обстановки дома головы не ломайте. Это мой вам подарок за Машу. Спасибо вам».